Часть 3 Маги серых камней. Глава 1. Внутренний двор замка Полночная звезда был довольно тесен, и едва вместил собравшихся в нем. Две с половиной сотни ратников барона Трагана, сотню ратников герцога Дужана и людей Боргарда. Все эти воины столпились во дворе так плотно, что свободной осталась только площадка в центре двора в 10-15 шагов в ширину. И столько же в длину. Траган, Дужан и Боргард сидели наверху деревянного помоста, установленного у одной из стен. Очевидно, в этом дворе проводились воинские тренировки и учебные бои, а помост предназначался для судей. Рыцарю братства порога сэру Эрлу не нашлось места на помосте, и он вынужден был усесться на верхнюю его ступень. На площадке в центре двора, окруженные более чем тремя сотнями воинов, Стоял, уперев неподвижный взгляд в усыпанную горным песком землю, молодой чернобородый воин, без доспехов и оружия. Кожаная рубаха обтягивала могучую его грудь, короткие штаны открывали мускулистые икры, на одной из которых темнел давний шрам. Боргард только что закончил говорить. Он опустился на помост, как только произнес последнее слово. Видно было, что граф не успел еще толком оправиться от полученной раны. Его лицо посерело и покрылось потом. Спустя три удара сердца после того, как замолчал Боргард, поднялся, громыхнув доспехами, герцог Дужан. Густой и мощный, словно гул боевого барабана, голос герцога наполнил двор. «Вы слышали все, воины!» — говорил Дужан. «Радник гарнизона замка Орлиное гнездо, носивший имя Бран, достоин смерти по древнему закону серых камней». Так решил его господин. Найдется кто-то, кто имеет, что сказать еще. Эрл прикусил губу и, окинув взглядом воинов, ища хотя бы одного, кто бы возмутился жестокости приговора. Воины молчали. И в этом молчании читалось суровое понимание необходимости того, что вот-вот случится. Ни жалости не увидел юноша на лицах воинов серых камней, ни сочувствия к обреченному. Воинам приговор был ясен, никто из них не собирался его оспорить. И Эрл не стал ничего говорить, подавив порыв скачать на ноги. Молодой воин был повинен в том, что ослушался в бою приказа своего командира. Во все времена, во всех армиях такое преступление каралось беспощадно, но этот случай, по мнению Эрла, заслуживал особого рассмотрения. Если бы воин не ослушался приказа, Его отряд был бы наверняка уничтожен. Воин, вопреки воле своего командира, вступил в схватку и спас отряд. Но воин не имел права рисковать собственной жизнью, потому что от того, останется ли он в живых, зависело слишком многое. Все это Эрл понимал. Понимал еще и то, что подобными казнями век от века поддерживалась жесткая воинская дисциплина – по одной лишь этой причине приговоренный не должен был иметь шанса избежать смерти. Но все же... Брат Кая не стал бы колебаться, если бы почувствовал какую-то неправильность. Так отобразилась мысль в сознании Эрла. Он бы спокойно поднялся и сказал все, что думает. И сделал то, что считает верным. Вот что заставило Эрла встать на ноги. Он вдруг осознал, что просто обязан спасти жизнь обреченному. Страган, Бургард и Дужан посмотрели на него удивленно, а затем и воины во дворе обратили к нему лица. «Говори, сэр Эрл, если имеешь что сказать», — произнес Дужан. «Но хочу предупредить тебя, если ты запамятовал наши законы. Казнь состоится в любом случае. Ничто не сможет ее предотвратить или отсрочить». «Лишив сейчас жизни одного воина, мы спасем в будущем жизни сотен и сотен!» Дужан говорил с рыцарем холодно и сурово. «Говори, сэр Эрл, если имеешь что сказать!» Более чем три сотни воинов смотрели на юношу. Два удара сердца Эрл медлил. А потом вдруг спасительная идея полыхнула в его голове. И ему сразу стало легко. «Воины серых камней!» – начал юноша. «Я, сэр Эрл, рыцарь братства Порога, сын рыцаря короля, хозяина замка Львиный дом, графа сэра Генри, скажу вам свое слово». Этот воин ослушался приказа ни из трусости или нерешительности, ни не по глупости или по ошибке, ни из-за чрезмерной храбрости и неосмотрительности. Вступить в схватку с врагом было его осознанным решением. «Да, он достоин смерти». Но пусть он умрет не со склоненной головой. Пусть он умрет, как воин, сражаясь с мечом в руках. Герцог Дужан приподнял брови и обернулся к графу Боргарду. «Традиции предполагают казнь, а не поединок», – буркнул граф. «Хотя, как скажут достопочтенные сэры». «Я против поединка», – погрузив пальцы в рыжую бороду, проговорил барон Траган, взглянув на Боргарда. «Твой бастард – умелый воин. Он вполне может, защищаясь, ранить и любить одного, а то и двух-трех ратников. А у нас на счету каждый меч». «Бастард?» Эрл посмотрел на Боргарда, но не поймал его взгляда. «Это чернобородый молодой воин, сын графа? Пусть незаконно рожденный, но сын?» Эрл невольно подумал о том, что бы сделал его отец, сэр Генри, «Окажись сам, Эрл, в такой ситуации, в какой оказался Бран!» И не смог однозначно ответить на вопрос. Юноша повернулся к приговоренному. Тот поднял голову и смотрел в сторону помоста. «Поединок!» – задумчиво произнес герцог Дужан. «К чему? Воин все равно должен умереть. Нет смысла делать из этого представление!» Эрл глубоко вздохнул. Скажите мне, сэр Дужан, негромко проговорил он. Вы не оказали бы такой последней услуги своему сыну, если бы боги повернули его судьбу так, как повернули они судьбу этого воина. Это было очень жестоко. Более того, это граничило с оскорблением. Лицо хозяина замка Железный Грифон окаменело, а Эрл почувствовал тревожный зуд в ладони правой руки которая сама собой дернулась к рукояти меча, висящего на поясе. В глазах герцога вспыхнули алые огни. Вспыхнули и погасли. «Что ж», — обратился он к графу Боргарду. «Если ты, сэр Боргард, дашь на то свое позволение». Граф тронул себя за толстую черную косу бороды. Он не смотрел на своего бастарда. Он смотрел себе под ноги. «Сэр Траган?» – вопросительно проговорил он. «Пусть воины сами решат, кто будет биться с приговоренным», – сказал ржебородый барон. «Если выйдет так, что желающих не найдется, казнь свершится обычным порядком». «Да будет так», – глухо выговорил сэр Дужан. «Да будет так», – подкрепил Траган. Хозяин Орлиного гнезда поднялся на ноги. Чуть качнулся, но тотчас снова обрел равновесие. «Воины серых камней!» — с видимым усилием возвысил он голос. «Приговоренному даруется право умереть с мечом в руках!» Неясный гул прокатился передам ратников. Гул, в котором одобрение мешалось с неудовольствием. Молодой воин в центре двора вдруг дернулся, словно попытался бежать и упал на колени, воздев побледневшее лицо к помосту. Он ничего не сказал, но Эрл прочитал в его взгляде, обращенном к равнодушно-мрачному лицу Боргарда, благодарность, будто ему объявили о помиловании. «Воины серых камней!» — снова выкрикнул граф Боргард. «Выступит ли кто-нибудь против приговоренного?» И толпа тут же притихла. В нескольких местах двора раздался возбужденный гомон, и тогда, не дожидаясь, пока кто-нибудь из ратников изъявит желание, поднялся сэр Эрл. «Я!» – громко сказал он. Кажется, собравшиеся во дворе воины не сразу поняли горного рыцаря. Рыжебородый траган аж крякнул за спиной Эрла. Боргард, не успевший еще сесть, нависавший своим громадным телом, над стоявшим на последней ступени Эрлом, скрипнул зубами. «Сэр Эрл», — негромко проговорил он, — «это крайне неразумно с твоей стороны, и мы не можем допустить того, чтобы ты рисковал своей жизнью, которая нужна всему Гайлону». «Биться с приговоренным — мое право, и я им воспользуюсь», — спокойно ответил горный рыцарь. «Сэр Дужан», — позвал Боргард. Герцог тяжело опустился на свое место и потер ладонями изрезанное морщинами лицо. «Сэр Эрл, умелый и опытный воин», – произнес Дужан. «Я не думаю, что ему что-то угрожает. К тому же доспехи, которые он подобрал себе в вооружении моего замка, надежны и прочны». «Но приговоренный будет сражаться без доспехов?» – возразил Эрл. «Впрочем, не особенно настойчиво. Теперь это не играло никакой роли». «Ты будешь биться в доспехах, юный рыцарь. Это решено. В случае, если ты откажешься, хозяин замка Полночная Звезда вправе запретить поединок». «Тогда вы не оставляете мне выбора», – улыбнулся горный рыцарь.